124. Пространственная справедливость воздает каждому по трудам его, но в полном соответствии с тем, что было посеяно. Сеятели здесь, ожницы жнецы там? Во сне летал и очень высоко поднялся, потому стал и уже не мог двигаться, летал внутри высокого здания. Звон слабый.